Скольз затронул он и вопрос о взаимоотношениях главного командования с казачеством, справедливо желающим осуществить свои национальные чаяния. Не встретив с моей стороны поддержки, он искусно перевел разговор на другую тему и стал сетовать на отсутствие единения между русской эмиграцией и на неудачный подбор наших дипломатических представителей, на которых, по его словам, в значительной мере падала вина за безразличное или враждебное отношение к белому движению за границей. Он, видимо, хотел переложить на нас самих ответственность за новой, открыто враждебный белому движению курс английской политики разработанный войсковым штабом мобилизационный план я полностью одобрил внеся лишь несущественные поправки по расчетам штаба кубань могла в течение шести недель выставить до двадцати тысяч конницы намечалось формирование трех корпусов Казаками Ейского и Таманского отделов должны были быть укомплектованы полки корпуса генерала Топоркова. Генерал Науменко должен был собирать казаков-линейцев и Лабинцев. Генерал Шкуро — казаков Потолпашинского отдела. Мы наметили и обсудили совместно главнейшие вопросы. Дальнейшая работа должна была вестись на местах. Вечером я выехал в Пятигорск, где совместно с генералом Эрдели, войсковым атаманом генералом Вдовенко и начальником Терской дивизии генералом Агоевым также разработал меры по укомплектованию терских частей. Из разговоров с казачьими правителями Терека и Кубани я вынес убеждение, что и здесь не верили в возможность восстановления генералом Деникиным нашего положения. Но если и я, и другие помощники главнокомандующего в тревоге за участь нашего дела предлагали те или иные стратегические решения, указывали на желательность тех или иных мероприятий, на необходимость замены оказавшихся не на месте лиц, то среди казачьих верхов возможность спасти положение видели в реорганизации самой власти. С отходом армии в казачьи пределы выдвигались предположения о создании казачьей власти, самостоятельной в вопросах политики внутренней и внешней. За главнокомандующим предполагалось оставить лишь оперативное руководство войсками. Вечером 24 декабря я выехал в Кисловодск с тем, чтобы на следующий день ехать в Батайск, где в поезде находился главнокомандующий. Мы собирались в вагоне встречать сочельник, когда к дебаркадеру Кисловодского вокзала подошел ярко освещенный поезд. В Кисловодск прибыл навестить проживающую там свою семью генерал Шкуро. Гремели трубачи, на площадках и в окнах вагонов мелькали волчьи попахи. Генерал Шкуро зашел ко мне, чтобы просить меня с женой отобедать у него двадцать пятого. Мы пытались отказываться. Однако он настаивал, говоря, что сочтет себя обиженным в случае нашего отказа. Пришлось согласиться. обедов у генерала Шкуро, я вечером выехал в Батайск. На станции Тихорецкая располагался в поезде штаб командующего Кавказской армией. Армия отходила вдоль железной дороги Царицын, Великокняжеская, ведя все время тяжелые бои. В одном из последних боев жестоко пострадали гренадеры, причем убит был начальник гренадерской дивизии, полковник Чечинадзе, бывший командир Стрелкового полка первой конной дивизии в бытность мою ее командующим. Генерал Покровский ехал к главнокомандующему и просил меня прицепить его вагон к моему поезду. На станции Тихорецкая мне вручили телеграмму генерала Романовского, адресованную старшим начальником. В ней сообщалось о том, что начальник штаба добровольческой армии генерал Шатилов самовольно оставил фронт, выехал в тыл с генералом Врангелем, и что главнокомандующий приказал о действиях генерала Шатилова произвести расследование. Телеграмма эта передавалась мне в поезд на всех последующих станциях по пути следования. Разрешение генералу Шатилову выехать со мною на Кавказ было мною и спрошено непосредственно у главнокомандующего, причем присутствовал и генерал Романовский.